Как мне уже доводилось прежде замечать, долгое время никому не удавалось прижать к стенке Гарри Парвиса, признанного краснобая белого оленя. В его научных знаниях сомнений не возникало, но где он их набрался? И чем можно оправдать ту фамильярность, какой он упоминал многих членов королевского научного общества? Следует признать, что очень многие не верили ни единому его слову. А это уже чересчур, как я недавно и несколько возбужденно заметил Биллу Темплу. «Ты всегда не в грош не ставишь слова Гарри», — сказал я ему. «Но даже ты не сможешь не признать, что он всех развлекает, а не каждый из нас на такое способен». — Уж если ты перешел на личности, — взорвался Билл, — все еще не в силах смириться с тем, что несколько его совершенно серьезных рассказов некий американский издатель отверг на том основании, что они его не рассмешили, то давай выйдем, и ты повторишь свои слова. Он взглянул в окно, заметил, что на улице до сих пор валит снег и торопливо добавил. — Но не сегодня, а как-нибудь летом, если мы оба окажемся здесь в подходящую среду. «Выпьешь еще стаканчик своего неразбавленного ананасового сока?» «Спасибо. Когда-нибудь я попрошу добавить в него джин, лишь бы тебя ошарашить». «Наверное, я единственный в белом олене, кто может заказать его или отказаться, и отказывается». На этом наш разговор прервался, потому что вошел объект спора. При обычных обстоятельствах это лишь добавило бы нашему с противостоянию напряженности, Но поскольку Гарри привел с собой незнакомца, мы решили стать поймальщиками. «Привет всем», — сказал Гарри. «Познакомьтесь с моим другом Соли Бламбергом, лучший мастер по спецэффектам в Голливуде». «Давай уточним, Гарри», — печально произнес мистер Бламберг голосом, который мог бы принадлежать подвергнутому коризне Спаниелю. Не в Голливуде, из Голливуда. «Тем лучше для тебя», — отмахнулся Гарри. Сол приехал сюда, чтобы осчастливить своими талантами британскую кинопромышленность. «А в Англии есть кинопромышленность?» — встревоженно уточнил Соли. «У нас на студии все о ней говорили как-то с сомнением». «Разумеется, есть. И даже процветает. Правительство все время повышает налоги на развлечения, что приводит отрасль к банкротству, а затем не дает ей умереть, подпитывая крупными грантами». Просто в этой стране так ведутся дела. Эй, Дрю, где наша книга почетных гостей? И налей нам под войной. Солли пережил тяжелые испытания, и ему надо подкрепиться. По-моему, если не считать взгляда, как у провинившейся собаки, мистер Бламберг не производил впечатлений человека, пострадавшего от чрезвычайных лишений. На нем был аккуратный костюм от Харта, Шефнера и Маркса, а пристегнутые пуговицами уголки воротничка-рубашки заканчивались где-то на середине груди. Это было очень кстати, потому что воротничок скрывал, но, к сожалению, недостаточно, его галстук. Мне стало интересно, в чем же его проблема. «О, лишь бы не антиамериканская деятельность», — мысленно взмолился я. Это снова развяжет язык нашему ручному коммунисту, который в тот момент миролюбиво изучал в уголке ситуацию на шахматной доске. Мы отозвались на слова Гарри с сочувственным хмыканием, а Джон довольно откровенно намекнул. «Может, если вы нам все расскажете, вам полегчает? И вообще нельзя упускать шанс послушать здесь кого-нибудь другого?» «Не скромничай, Джон», — тут же отозвался Гарри, — «я пока еще не устал тебя слушать». «Да только сомневаюсь, что Соли захочется снова обо всем рассказывать. Верно, старина?» «Угу!» — буркнул мистер Бламберг. «Рассказывай ты!» «Я знал, что этим все и кончится», — шепнул мне Джон. «А с чего начать?» — уточнил Гарри. «С того, как Лилиан Роуз пришла брать у тебя интервью?» «С чего угодно, только не с этого места», — сотрогнулся Соли. «По-настоящему все началось, когда мы снимали первый сериал про капитана Зума». «Капитан Зум?» — многозначительно переспросил кто-то. «Эти два слова считаются здесь очень грубыми. Только не говорите, что именно вы несете ответственность за эту потрясающую чушь». «Ну-ну, друзья», — примирительно сказал Гарри, выливая масло на бурные волны, — «не надо вести себя слишком сурово». Не можем же мы судить по нашим высоким стандартам буквально всех. И надо же людям чем-то зарабатывать на жизнь. Кроме того, миллионам детей и подростков нравится капитан Зум. Уверен, вы не хотите разбить их маленькие сердца, да еще незадолго до Рождества. Если им действительно нравится капитан Зум, я лучше сверну им нежные шейки. Какая выдающаяся сентиментальность. Вынужден извиниться за слова некоторых моих соотечественников Соли. Напомни, как там назывался первый сериал Капитан Зум и Угроза с Марса. Ах да, верно. Кстати, никак не пойму, почему нам вечно грозят именно с Марса. Наверное, все началось со стороны Уэлса. Как знать, не нарвемся ли мы в один прекрасный день на крупную межпланетную акцию протеста? если только не сумеем доказать, что марсиане были столь же грубы по отношению к нам. «Я очень рад заявить, что никогда не видел угрозу с Марса. А я видел, — простонал кто-то сзади, — и до сих пор пытаюсь забыть. Но речь сейчас не о сериале как таковом. Его создали три сценариста в баре на бульваре Уилшир. До сих пор никто не может точно сказать, как было дело». Сериал получился таким из-за того, что сценаристы были пьяны или им приходилось непрерывно пить, чтобы не свихнуться из-за угрозы. Если это вас смущает, не обращайте внимания. А заботой Соли стали затребованы режиссером спецэффекты. Во-первых, ему предстояло построить Марс. Соли полчасика полистал покорение пространства и выдал набросок, который плотники быстро превратили в переспелый апельсин, парящий в пустоте и окружённый бесчисленными звездами. Это оказалось легко, зато с марсианскими городами пришлось повозиться. Попробуйте-ка придумать совершенно чужую архитектуру, да еще такую, чтобы результат не смотрелся полной нелепицей. Сомневаюсь, что подобное вообще возможно. Если здравые мысли придут в голову, то их уже наверняка где-то на Земле использовали. То, что появилось наконец в студии, было смутно византийским с некоторыми штрихами в духе Фрэнка Ллойда Райта. Тот факт, что ни одна из дверей никуда не вела, никого не волновал, пока имелось достаточно места для схваток на мечах и всевозможной акробатики, предусмотренных сценарием. Да-да, схваток на мечах. Вот вам цивилизация, владеющая атомной энергией, лучами смерти, космическими кораблями, телевидением и тому подобными современными удобствами. Но когда дело доходит до схватки между капитаном Зумом и злобным императором Клагом, Часы проворно отчитывают обратно несколько столетий. Вокруг стоит толпа солдат со зловещими на вид лучемётами, но вход их не пускает, и не только в этой сцене, а почти во всем сериале. Но иногда пучок искор прожжёт капитану Зуму штаны и все. Я так полагаю, что раз эти лучи не могут летать быстрее света, он запросто и всегда может их опередить. Тем не менее, эти орнаментированные лучеметы многих довели до головной боли. Забавно наблюдать, как охотно Голливуд гробит массу усилий на мелкие детали фильма, который сам по себе есть полная чушь. У режиссера был пунктик насчет лучеметов. Соли создал для него первую модель, напоминающую помесь базуки с мушкетоном, и был ею весьма доволен, равно как и режиссер, на один день. На следующий день великий человек ворвался в студию, размахивая отвратительным изделием из красного пластика, снабженным кнопками, линзами и рычажками. «Глянь-ка на это, Соли!» — пропыхтел он. «Мой младшенький принес из супермаркета. Там проводится компания по рекламе чипсов. Приносишь 10 крышечек от коробок и меняешь на одну игрушку. Чёрт, да они лучше наших, и они работают!» Он нажал на рычажок, и ствола вырвалась струйка воды и улетела через всю студию куда-то за звездолёт капитана Зума, где мгновенно погасила сигарету, которой не полагалось там дымиться. Из люка вылез разгневанный рабочий, увидел, кто его окатил, и проворно юркнул обратно, бормоча что-то насчет профсоюза. Соли обследовал лучемет с некоторым раздражением, но одновременно и взглядом эксперта. Да, оружие действительно выглядело куда более впечатляюще по сравнению со всем тем, что создавал он. Соли удалился в свой кабинет, пообещав режиссеру придумать нечто подобное. Во вторую модель он строил все подряд, включая телеэкран. Теперь, если капитан Зум замечал нападающего на него хикодерма, ему надо было лишь включить аппарат, подождать, пока прогреются лампы, проверить селектор каналов, произвести точную настройку, навести фокус, покрутить ручки вертикальной и горизонтальной развертки и нажать на спуск. К счастью, капитан обладал невероятно быстрой реакцией. Режиссер был впечатлен, и вторая модель пошла в производство. Ее слегка измененный вариант тиражировали для вооружения дьявольских когорт императора Клага. Нехорошо, разумеется, если обе стороны вооружены одинаковым оружием, я ведь уже упоминал, что у Pandemic Production славились проработкой деталей. Все шло хорошо до первых сражений, даже после них. Когда актеры играли, если их действия можно так назвать, они лишь наводили оружие и нажимали на спусковой крючок, словно оружие действительно стреляет. Вспышки и искры потом подрисовывали на негативе два человечка, сидящих в темной комнате, охраняемые не хуже хранилище золотого запаса США. Они проделали хорошую работу, но через некоторое время у режиссера снова проснулась чрезмерно развитая совесть художника. «Соли», — сказал он, поигрывая красным пластиковым чудовищем. «Соли, мне нужно оружие, которое что-то делает». Соли успел вовремя присесть, и струя воды промчалась над его головой и окрестила фотографию Луэллы Парсонс. «Но не собираетесь же вы переснимать всё заново?» — взвыл Соли. «Нет», — протянул режиссер с откровенным сожалением, придется работать с тем, что уже снято, но все равно это смотрится как-то фальшиво». Он пролистал лежащий на столе сценарий и просиял: «Вот, на следующей неделе начнем снимать серию «54». Рабы людей-улиток. Так вот, у людей-улиток должно иметься оружие. И вот чего я от вас хочу. С третьей моделью Соли пришлось изрядно повозиться. Я еще не пропустил очередную модель? Хорошо. Мало того, что она должна была иметь совершенно иную конструкцию и внешность, так ей еще полагалось и что-то делать. Она стала вызовом его изобретательности. Однако, если процитировать профессора Тойнби, то был вызов, породивший соответствующий отклик. Третью модель было заложено хитроумное инженерное решение. К счастью, Соли был знаком с изобретательным техником и прежде помогавшим ему в подобных случаях, так что реальной движущей силой оказался именно он. «Ещё какой?» — угрюмо вставил мистер Бламберг. В оружие был использован принцип воздушной струи, создаваемой маленьким, но очень мощным электрическим вентилятором. В струю уже вдувался очень мелкий порошок. Хорошо настроенное оружие выстреливало весьма впечатляющие и производило не менее впечатляющий шум. Актеры настолько боялись выстрелов, что их игра обрела значительный реализм. Режиссер был восхищен. Целых три дня. Потом его одолело ужасное сомнение. — Соли, — сказал он, — эти чертовы лучметы слишком хороши. Люди-улитки просто разделают капитана Зума под орех. Мы обязаны снабдить его оружием получше. Вот тогда-то Соли и понял, что влип. Он завяз в гонке вооружений. — Так вот, какая там по счету следующая модель? Четвертая, верно? Как же она работала? А, вспомнил то была старая добрая кислородно-ацетиленовая горелка, в пламя которой впрыскивались различные химикаты, что создавало великолепные оттенки цвета. Забыл упомянуть, что начиная с 50-й серии, обреченной на Деймосе, студия перешла с черно белой продукции на мутно Калор, поэтому возникли большие возможности по работе с цветом. Вдувая в пламя горелки соли меди, стронцы или бария, можно было получить любой желаемый цвет. Если вы подумали, что к тому времени режиссер был удовлетворен, то вы не знаете Голливуда. Пусть некоторые циники и сейчас ухмыляются, когда на экране появляется девиз «Ars Артис но подобные отношения, как я вынужден признать, не соответствуют фактам. Разве такие ископаемые, как Микеланджело, Рембрандт и Летициан, тратили столько времени, усилий и денег в погоне за совершенством, сколько тратит Pandemic Productions? Сомневаюсь. Не стану притворяться, будто помню все модели, созданные Соли и его изобретательным другом-инженером. Было оружие, выстреливающее поток цветных колечек дыма. Был генератор высокой частоты, выдававший огромные, но вполне безобидные искры. Был даже изогнутый луч, созданный на основе, подсвеченный изнутри струи воды. Он особенно впечатляюще смотрелся в темноте. И, наконец, появилась модель 12. «Модель 13», — поправил Бламберг. «Ну, конечно, какой же я болван? Разве мог у нее быть иной номер? Модель 13 нельзя было назвать оружием портативным, хотя некоторые другие модели назвать портативными мог лишь человек с богатым воображением. По сценарию, это дьявольское устройство предполагалось установить на Фобосе для уничтожения Земли. Хоть Соли и объяснял мне заложенные в него научные принципы, я так и не смог в них разобраться». Но кто я, однако, такой, чтобы тягаться интеллектом с капитаном Зумом? Могу лишь сказать, что этому лучу полагалось сделать и как. Он должен был начать цепную реакцию связывания азота и кислорода в атмосфере нашей несчастной планеты со всеми вытекающими и жуткими для земной жизни последствиями. До сих пор не знаю, радоваться или огорчаться тому, что создавать легендарную модель 13 Соли полностью поручил своему талантливому ассистенту. Я долго расспрашивал Соли, но он помнит ли, что в высоту штуковина была около шести футов и выглядела как гибрид 200 20-дюймового телескопа с зенитной пушкой. Не очень-то много, верно? И еще он говорил, что чудовище было напичкано радиолампами и имело внутри мощный электромагнит. А создавать оно должно было безопасную, но впечатляющую электрическую дугу, которой с помощью магнита придавали всевозможные интересные формы. Так, во всяком случае, утверждал изобретатель, сомневаться в его словах у меня нет никаких оснований. Так уж вышло, как потом выяснилось, к счастью, что Соли не был в студии, когда испытывали модель 13. Его великому сожалению, в тот день ему пришлось уехать в Мексику. Ну скажи, Соли, разве тебе не повезло? После полудня он ждал звонка от своего друга со студии, но когда друг позвонил, Соли услышал от него вовсе не то, что ожидал. Испытание модели 13 прошло, мягко говоря, весьма успешно. Что в точности произошло, не понял никто. Но каким-то чудом никто не погиб, а соседние павильоны пожарникам удалось спасти. Невероятно, но факт. Модель 13 должна была испускать фальшивые лучи смерти, а оказалось, что она выдает настоящие. Нечто вырвалось из проектора и прошило стену студии, словно ее там и не было. И в самом деле, мгновение спустя, часть стены действительно исчезла, потому что на ее месте появилась внушительная дыра с леющими краями, а затем обрушилась крыша. Так что, если Соли не сможет убедить ФБР, что произошла ошибка, ему лучше оставаться по другую сторону границы. Люди из Пентагона и Комиссии по атомной энергии до сих пор ковыряются среди обломков. А как бы вы поступили на месте Соли? Он невиновен, но как ему это доказать? Возможно, он и рискнул бы вернуться и постоять за себя, но вовремя вспомнил, что как-то принял на работу человека, проводившего во время выборов 1948 года компанию по поддержке Генри Уоллеса, а за такое у него могут потребовать объяснения. К тому же Соли порядком надоел капитан Зум, и вот он здесь. Никто не знает британскую киностудию, где для него отыщется местечко. Но только, пожалуйста, для съемок исторических фильмов теперь он не прикоснется ни к какому оружию современного арбалета.